э -ю я значит «эпилог юной язычницы». Как Мошка потом выяснила, далекий грохот ей не померещился. Это стреляли пушки. Получив послание Мэбвика Тока, речники направили две флотилии в Манделеон. Одна состояла из быстроходных яликов, а другая — из крупных судов, которые должны были помешать кораблю с войском леди Тамаринт войти в город. Раньше...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 С наступлением сумерек быстроходная флотилия речников достигла родоволья. Они едва успели высадиться на оба берега и на остров посередине реки, когда показался трёхмачтовый люгер с восемью пушками и без опознавательных флагов. Речники поприветствовали корабль с крепостной башни родоволья и подали знак причалить к берегу. «С корабля?» — ответили пушки. Башня была разбита.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 Ни одна шлюпка не была спущена на воду. Ни один человек, живой или мертвый, не показался на поверхности. Суеверный страх одолел речников. Они утвердились во мнении, что зловещий корабль вела команда призраков. По пути в Манделеон один из гребцов заметил на берегу девочку, лежащую на куче тряпья. Это была мошка Май. Два дня спустя в вестибюле западного шпиля Бывшие резиденции герцога, мошка с клиентом держали ответ перед группой суровых людей в чистых, но поношенных робах. Одни носили пенсные и шейные платки, перепачканные в чернилах, а пальцы у них были в мозолях от перьев. Другие не снимали перчаток, а на ремнях у них болтались кольца с ключами. Еще здесь были мужчины с обветренными загорелыми лицами, носившие кушаки с эмблемой в виде серебристой водомерки на черном фоне. У всех собравшихся Были глаза людей, много повидавших и узнавших суровую правду о том, как устроена жизнь. «Меня поражает», — заявил Мэбвик Ток, качая головой, «что решающую роль в этом дьявольском перевороте сыграли две букашки». Мошка утерла нос и втянула воздух. Она сильно простудилась, когда бродила по реке по пояс в воде. Тем временем за вторую руку ее держал, поворачивая так и эдак аромай-тетеревятник. «Как это дитя получило столько синяков?» — спросил он. «Я едва могу прочесть оттиски слов». «Как мне доложили?» — сказал Ток, ухмыльнувшись. «Она залезет, заползет и втиснется в любую щель. Только дай ей волю. Считайте, вам повезло, что вы не нашли ее у себя в шкафу. Или в тарелке супа, точно муху». Эпоними клиент от души рассмеялся этой грубой шутке, что несколько разрядило гнетущую обстановку. «Смешного в этом мало, Клент», — осадил его ток. Еще несколько недель назад Манделеон был стабильным, процветающим городом с единственной проблемой — подпольным печатным станком. Гильдия книжников наняла вас с одной целью — найти этот станок, пообещав в обмен закрыть глаза на ваше преступное прошлое. Мы не поручали вам топить покойников в реке, участвовать в радикальных заговорах, превращать и бои в балаган и уж тем более злоумышлять против семейства Авурлейсов. Теперь, когда герцог мертв, пошла прахом вся наша дипломатия последних десяти лет. Его чиновники окончательно утратили власть над Мандолеоном, а у власти очутился, как не дико это звучит, бандит с большой дороги. И тут вы приложили руку. Это ваша баллада превратила его в народного героя. Это вас мы должны благодарить, что народ Манделеона не желает видеть своим правителям никого, кроме достославного капитана Блита и его приспешников-радикалов». «Герцогом управлять было куда проще. Он хорошо нас понимал», — добавил Арамай Тетеревятник. «Я видела герцога», — сказала Мошка, «и сомневаюсь, что он вообще что-то понимал». Клент бросил на Мошку умоляющий взгляд. «Герцог был безумен», — согласился Ток. Но мы знали, чего от него ожидать. Блит — совсем другое дело». «Ах, разделяю вашу тревогу», — произнес Клент с чувством. «Но, смею заверить, под видом грубого, неотесанного мужлана скрывается тонкий ум и чуткая душа, и...» «Клент, вы уже достаточно наговорили. Уважаемый соперник поведал мне...» Ток кивнул в сторону тетеревятника. как вы умоляли принять вас в гильдию ключников, когда вас поймали за ухо в таверне «Серый Мастив? Констабль же сообщил, что, будучи взяты под стражу, вы без колебания выложили ему все секреты книжников, при том даже те, о которых вас не спрашивали. Наконец, вы написали мне письмо, в котором обещали представить неоспоримое доказательство связи леди Тамаринт с печатным станком и птицеловами, если мы арестуем ее».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 «Вы останетесь здесь и ответите еще на несколько вопросов», — произнес Ток строго. «А девчонку пусть уведут и отмоют как следует, чтобы на ней не осталось ни следа этой ереси». Следующие два часа Мошка провела в купели с водой. Прачки тёрли ее мочалками, чтобы на ней не осталось ни пятнышка чернил. Когда она вся сделалась красной, как помидор, и ей уже стало казаться, что с нее содрали кожу, ей позволили одеться в свое оливковое платье. и вывели в коридор. Там ее дожидался клиент, беспокойно теребя шейный платок. Она заметила, что уши у него красные, будто их тоже чистили от слов. Затем появился ток в по реке карамельного цвета. Мошке показалось, что он еще больше постарел. «Подойди сюда, девочка!» Обратился он к Мошке, и когда она подошла, спросил. «Скажи, кто твой отец?» «Квилла Май!»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 Половина города считала его чудовищем, другая половина — героем. Гильдия изгнала его, и герцог направил офицеров арестовать его за подстрекательство к мятежу. Знаешь, что произошло потом? Обезумевшая толпа набросилась на карету, в которой везли Майя, выпрягла лошадей и повезла ее по улицам, крича «Май!» и свободный голос. Мошка живо представила эту сцену, как отец сидит в карете, смущенный и растерянный. «Герцог отдал приказ стрелять по толпе», — продолжал Ток. «Было много раненых и десять убитых. Той же ночью я вывез вилому Май из Мондолеона в своей личной карете. Я спас ему жизнь, хотя и не ждал благодарности. Думаю, он бы вернулся в Мондолеон, если бы не видел, как люди идут за него под пули». Больше он не появлялся в Мондолеоне. Но книги его продолжали выходить в свет, и каждая была еще яростнее и опаснее прежних. «Мы сжигали все, что находили, но, как бы мы ни старались, такие люди, как твой знакомый, Пертелес, везли книги контрабандой, переписывали от руки, заучивали наизусть и пересказывали другим». Ток пристально посмотрел на Мошку, словно желая проникнуть взглядом в самые глубины ее разума. «Квиллэм ведь умер, да?» — спросил он. Мошка кивнула. «Я так и знал. Уже четыре года не было ни одной новой книги, Прекратить писать его могла заставить лишь одна вещь. Ток отвел взгляд от Мошки с легким недовольством, почувствовав, что она для него слишком крепкий орешек: Скажи, у тебя есть братья? Нет, и сестер тоже. Я это все, что от него осталось. Хорошо. Будь у Квиллома сыновья, они бы пошли в него, и тогда бы нас ждали большие неприятности. Мошка Май ничего не сказала на это.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 «Не думай бросить своего гуся на нас!» — сказал Ток. И, выходя из коридора, кисло улыбнулся Мошке. Мошка взяла поводок сарацина, перекинула через плечо мешок и пошла вслед за Клентом из дворца. В мешке лежало пальто Клента и ее одеяло. Теперь, когда сарацин снова был с ней, никакая ноша не казалась тяжелой. «Что теперь?» — спросила она Клента. «Теперь?» «Несмотря на привратности судьбы, у нас есть шанс покинуть Манделеон живыми. Шагай, не мешкай». Привратники выпустили их за ворота, даже не взглянув в их сторону. Город был охвачен духом празднества. Начавшийся молитвенный час разлился по всем улицам точно река после ливня, и множество людей радостно звонили в колокольчики из окон. По всему забору вокруг западного шпиля были насажены на пике турнепс и свекла с грубо вырезанными рожицами и соломенными волосами. Мошка догадалась, что так горожане показывают свое отношение к герцогу. Повсюду были видны следы недавних бунтов. Пара мальчишек в помятых широкополых шляпах выковыривала ножом пули из стен. На старой рыночной площади чернел сожженный и паланкин с обгорелым человеческим трупом в кресле. Ужаснувшись в первый миг, Мошка быстро разглядела, что это не труп, а статуя герцога. Под черным париком, облепившим голову точно осиное гнездо, виднелась голова из белого мрамора, местами потемневшего от копоти. «Мистер Клент», — сказала Мошка, — «мы ведь все сделали правильно, да? Предотвратили войну, остановили птицеловов. Почему же на нас повесили всех собак? Такова привилегия сильных.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 Он взглянул на мошку с улыбкой и произнес нараспев. «Ум этой девочки остёр, точно пчелиное жало», — сказал я им. «Он схватывает всё на лету, но что касается образования, то здесь имеются обширные лакуны. Письмо она обучена, но со словами обращаться не умеет». «Ну, ты ведь понимаешь, что они едва ли поверят нам на слово? Скорее всего, книжники пошлют шпионов следить за нами, в надежде, что мы приведём их к станку. С этими словами Клент пристально взглянул на Мошку. «Но ты ведь на самом деле его потопила?» «Конечно», — ответила та без колебаний. «Разумеется, хотя во имя лучезарной добрячки Стелли я бы не смог». «Ну ладно, я соврала». О, сколько же рукописей мечтают превратиться в книги! Отчаянные, дерзкие истории о свергнутых королях, Мошка с клентом обменялись заговорщикими улыбками. Предположим, сказала Мошка, кто-то пустил бы паром со станком вниз по течению. Что с ним станет, как вы думаете? Ну, если его не найдут книжники или птицеловы, он, вероятно, уплывет прямо в море и лунной ночью попадется на глаза какому-нибудь кормчему, или же волны прибьют его к далекому берегу, где он доставит людям немало неприятностей. Это хорошо. кивнула Мошка. Мошка вспомнила, как веревка упала в воду и паром поплыл вдаль по реке. Мошка испытала знакомое чувство, прямо как в последнюю ночь в чоге, когда лампа упала в сухой хворост. Тогда тоже все случилось как бы само по себе. Хотя Мошка допускала, что с самого начала безотчетно решила сжечь дядину мельницу, чтобы не осталось пути назад. «Всякому месту своя беда», — заключила она философски.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 «Но почему?» Мошка остановилась и посмотрела в лицо Кленту. «А кто еще будет решать?» Пожал плечами Клент, отводя взгляд и шагая дальше. «Уж не ты ли? О, я предвижу страшные времена, когда ты вырастешь и придешь к власти. Соборы пойдут под снос, упоминать про явления или почтенных будет запрещено, а детей начнут воспитывать в убеждении, что небеса пусты и бездушны». «Нет, я...» Они проходили мимо ряда придорожных киотов и видели, как набожные люди подходят к своим почтенным, возносят молитвы и оставляют подношение. Печенье для добряка Черносвиста, вяленая рыба для добряка Случайника, монеты для добряка серослава. Идолы в своих нишах смотрелись так потешно и трогательно, никто из них не возмущался, что ему уделяют мало внимания, все были довольны. Мошка вдруг испытала щемящую нежность к этим башкам. Они так разительно отличались от жестокого и ревностного фанатизма кальраби. Может, отец и прав, и почтенные лишь игрушки — простые объяснения сложных явлений. Возможно, и то, что мир повзрослел, и теперь грустно прощается со своими игрушками, как взрослые провожают уходящее детство. «Я не против почтенных», — пробормотала Мошка. «Я бы не стала сжечь их».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 возводят королевство и сотрясают их стены, пока тени начнут крошиться. И в то же время свободное слово — это прекрасно, это чудесно. Мошка знала, что Клент согласен с ней. Она вспомнила слова, которые читал Пертелес на своем уроке, слова, написанные, как она теперь знала, ее отцом. И однако же есть нечто более опасное, чем истина.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 Но и гнев вызвал по большей части я, да еще этот гусь. Их не заботит, где будешь ты. Иди к Пертелису. Он будет рад тебя принять. Перед глазами Мошки пронеслась череда картин, как будто она листала книгу, где описано, как сложится ее жизнь, если она сейчас пойдет к Пертелису. Тот просияет и без всяких вопросов разрешит ей остаться. Мисс Кайтли подберет ей подходящую одежду, она станет ходить на уроки Пертелиса. А потом, когда поднутареет в грамоте, сама начнет учить ребят помладше. За несколько лет ей представится тысяча способов доказать свою верность, значимость и, наконец, незаменимость. Однажды Пертелис взглянет на нее и с удивлением поймет, что ей уже не 12 лет, а 20. И тогда она выйдет за него замуж, или за другого хорошего и ученого человека. Так же, как в свое время поступила мать. Нет!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 «Ну подумай, какую жизнь я могу предложить помощнице? Бродяжничать, спать в кустах, воровать куры, вылезать ночью из окна постоялого двора, чтобы не платить за комнату. А еще полную свободу, когда ветер несёт тебя, куда глаза глядят», — подумала Мошка. «И бесконечную дорогу, где обочины заросли медно-рыжим папоротником, а поутру первый заморозок превращает лужи в бриллианты. И лесные тропы, покрытые ковром из листьев,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 и незнакомые порты с огромными кораблями, а за ними бескрайнее море, сверкающее на солнце. «Кто-то же должен присматривать за вами, мистер Клент», — сказала она. «Вы прожжённый лжец. Хорошие лжецы лгут только, когда требуется. К тому же, оставь я вам сарацина, вы бы его съели». Мошка протянула руку. Подумав ровно секунду, Клент вручил ей поводок с легким поклоном.